Может быть, я несправедлива к царевичу, может быть, действительно не то, чем кажется. Это самый скрытный из людей, когда не пьян, сидит, запершись со своими старыми книгами и рукописями, изучает, говорят, всемирную историю, теологию, не только русскую, но и католическую, и протестантскую. Раз в восемь будто бы прочел немецкую Библию или беседует с монахами, странниками, старцами. Людьми самого низкого звания. Один из его служителей, Федор Эварлаков, молодой человек, не глупый и тоже большой любитель чтения, он берет у меня всякие книги, даже латинские, сказал мне однажды о кронпринце слова, которые я тогда же записала по-русски в памятную книжку «Подарок Лейбница», которую всегда ношу с собою. «Царевич имеет великое горячество к попам и попы к нему», и почитает их как Бога, а они его все святым называют, и в народе ж ими всегда блажим. Помню, Лебниц мне рассказывал, что, представившись царевичу летом 1711 года в Вольфенбютеле, в герцогском замке, долго беседовал с ним о своем любимом предмете, В соединении Востока с Западом, Китая и России с Европой, и затем прислал ему через его воспитателя барона Гюйсена извлечение из писем о китайских делах. Лейбниц утверждал, что наперекор всему, что говорят о царевиче, он очень умен, но ум у него совсем иной, чем у отца. Должно быть, в деда, заметил Лейбниц. Ее Высочество показывало мне копию с письма. Королевской Берлинской Академии Наук Герцугу герцогу Людвигу Рудольфу Вольфенбюттельскому, отцу Шарлотты. В письме этом говорится о предстоящей возможности распространить истинное христианское просвещение в России благодаря особой и чрезвычайной склонности наследного принца к наукам и книгам. Видела я также отчет о заседании той же Берлинской Академии в 1711 году, где один из членов ее, Конректор Фриш заявил, наследник царя еще больше любит науки, чем сам царь, и будет им в свое время не меньше покровительствовать. Странно. Когда я сегодня смотрела на них обоих в зеркале, точно в волшебном зеркале гаданий, мне почудилось в этих двух лицах, таких различных, одна черта сходства — тень какой-то предчувственной грусти, как будто оба они жертвы, и обоим предстоит великое страдание. Или это мне только показалось в темном зеркале?